Ваш кумир превратил страну в военный лагерь, использовав один из двух двигателей, возможных в такой ситуации. Страх. Горечиться Клим совсем не умел. Он всегда говорил размеренно и спокойно, даже в раздражении. Однако истории человечества известен и другой мотор, не менее эффективный. Это поощрение личной инициативы, использование силы человеческого духа, Темпы сталинских пятилеток, безусловно, впечатляют. Но, во-первых, экономический прирост капиталистических стран в периоды бума бывает ничуть не меньше. Возьмите Японию с 60-х или любое другое экономическое чудо. Тайваньское, сингапурское, ирландское. Прирост ВВП порядка 10% в порядке вещей. А это повыше, чем у нас во время первых пятилеток. то есть можно было достичь не меньших результатов не разрушая сельское хозяйство не превращая население в рабов не наваливая горы трупов ну а уж о долгосрочных экономических интересах вообще говорить нечего страх стимул сильный но кратковременный ничего прочного на этом тряском фундаменте не построишь потому советский союз и обанкротился что страх по маленьку иссяк а нового двигателя так и не появилась знаете в чем главное преступление вашего иосифа виссарионовича в том что он презирал своих соотечественников и не верил в них а раз так нечего было лезть по головам в национальные лидеры эх умные вы люди интеллигенция а человеческой природы не знаете ухватов печально покачал головой достоевский тот знал а вы современные не знаете климу стало даже смешно Зато вы гэбэшники людскую природу постигли насквозь мы постигли работа такая со спокойным достоинством ответил полковник человек в принципе еще то дренцо и наше население пребывает на среднемировом уровне паршивости по середке между угандой и норвегией однако мы надежды не теряем носа не воротим работаем с тем материалом какой имеем и теми средствами каких этот материал заслуживает вот в чем состоит высшая мудрость государственной власти и тогда клим не выдержал совершил чудовищную бестактность потому что слышал этот поганый аргумент много раз в качестве оправдания всяких мерзостей ну что ж валерий николаевич медленно и отчетливо сказал он давайте посмотрим на результаты я прожил жизнь по своей правде вы по своей возьмем меня я никогда никого не обманывал не эксплуатировал не давил не дожимал обращался с подчиненными уважительно как с равными расстался со всеми по доброму дело после меня осталось и развивается дальше на исходе жизни имею достаток чистую совесть покойную старость а теперь возьмем вас Вы всю жизнь существовали, воюя с выдуманными врагами и беспрестанно прибегали к некрасивым средствам во имя великой цели, которая в итоге оказалась, извините, кучей дерьма. На старости лет вы существуете за счет сына, которого презираете, и на каждом углу называете коррупционером. Так кто из нас лучше знает правду жизни?» Говорил он очень вежливо. Но что ни слово, удар ниже пояса. Ветеран КГБ даже отвечать не стал. потемнел лицом повернулся и побрел прочь сгорбившись однако торжество клим ощущал недолго почти сразу же стало стыдно и противно переход на личности это способ раздавить оппонента но не опровергнуть его точку зрения притом способ нечестный а не честная победа хуже честного поражения он сам всегда так говорил очень недовольный собой клим пошел через парк такой же сутулившийся посрамленный противник по инерции еще некоторое время думал про полковника сталина и прочую ерунду потом спохватился господи о чем это я вдруг почувствовал сильную усталость будто карабкался на гору был вынужден опуститься на скамейку у балюстрады на краю обрыва думал, Воросст определяется не годами, а внутренним ощущениям. Понимаешься ты к перевалу или уже преодолел его и спускаешься в долину. Ощущение подъема держится до тех пор, пока у человека больше сил, чем требуется, чтобы просто плыть по течению жизни. Избыток внутренней силы тратишь на движение вверх, но наступает момент, после которого жизнь берет у тебя больше энергии, чем ты можешь потратить, и тогда начинается скольжение вниз. Это собственно и есть старость. Как во всяком плавном спуске тут есть своя приятность. Он смотрел на долину сены, зеленое пространство с желтыми прямоугольниками рабсовых полей, парчвый пояс сверкающий на солнце реки, высокий небосвод. Какое спокойное мирное возвышающее зрелище. Самый сильный аргумент в пользу существования Бог, если бы в этом вопросе аргументы имели смысл, Это вид пресловутого з звездного неба или заката над морем или такой вот долины. Божественность мира воспринимается не через логику, а физиологически, не через голову, а через поры кожи. И стоило ему об этом подумать, как рисунок предстоящего разговора сложился сам собой. Слова, конечно, важны, но еще важнее атмосфера и антураж. Где состоится беседа? Не менее важно, нежели конкретное ее содержание. Нужно отвести жабу в палату к мадам. Это передаст главный месеч лучше, чем любые объяснения, и можно будет обойтись без пафоса.